Мы остановились в мотеле неподалеку, и там опять пришлось пройти процедуру «мальчики на левой девочки направо», хотя каждый твердил старушки хозяйке «да мы ж тут все извращенцы». В Ван Арборе мы встретили Денни Филдса, который только что стал редактором журнала для подростков «Дейтбук». Он в качестве обозревателя на концерт приехал. Давно не виделись. «Ну», — рассмеялся он, — «наконец-то я обрел какую-то личную идентификацию». До этого момента был просто членом группы поддержки, вел ничем не оправданное существование. «И подумать только, начал свою карьеру, просто выйдя не с той стороны лимузина», — напомнил ему Лу. Подъезжая к Кан-Арборо, Ника за рулем совсем взбесилась. Ее кидало то на тротуары, то на близлежащие лужайки. В конце концов мы притормозили у симпатичного большого здания, на вид очень комфортабельного, и стали разгружаться — Дэнни не верилось, что какие-то люди готовы принять целую партию ненормальных, так что он направился к дому знакомиться, а оттуда выбежала нас встречать прекрасная женщина. Это была Энн Верер, чей муж Джозеф участвовал в ранних хеппинингах, а теперь организовал приезд в ЭПН. В Ан-Арборе творилось настоящее сумасшествие. Наконец-то Велветы выстрелили. Я сидел на ступеньках в холле, и ко мне подходили за интервью из местных и студенческих изданий, спрашивали о моих фильмах, о наших целях. «Если 10 минут слушают, мы тогда 15 сыграем», — объяснял я. «Такой у нас принцип — всегда давать больше, чем от нас хотят». Дэнни вспомнил, как меня спросили, оказал ли на мои фильмы влияние кинематограф 30-х и 40-х годов, а я ответил «Нет, кинематограф в десятых». На меня Эдисон повлиял. И, к слову, у нас с собой впервые был стробоскоп. Парень из Нью-Йорка, дававший нам на прокат освещение, однажды занес эту штуку на фабрику показать нам. Мы такого никогда не видели. Их еще в клубах не использовали. Стробоскоп был просто волшебный. Идеально с хаотичной музыкой Велветов сочетался, а длинная светящаяся трубка, с которой Джерард танцевал как с хлыстом, Потрясающе сверкал, когда и на нее этот свет падал. Вернувшись в Нью-Йорк, Пол попытался вытащить из нашего диско-продюсера дату открытия, но тот все убеждал нас не волноваться. А потом мы как-то разузнали, что он уже нанял «The Young Rascals» на открытие. Мы с Полом отправились на встречу с Велветами в кафе «Фигаро», они недалеко оттуда жили, чтобы сообщить им, что мероприятие отменяется. Мы зашли... А они уже сидят там кружком в своих темных очках, чтобы наблюдать за девчонками. Все в отличном настроении, с кучей планов на концерт-открытие. открытия У нас есть новый номер с гром-машиной Джона, — сказал лук как только мы сели. Голос Лу звучал ровно и бесстрастно, он изъяснялся в манере Джека Бенни. Примечание. Джек Бенни, урожденный Бенджамин Кубельский, американский комик, актер Водревилля, радио, телевидение и кино. Конец примечания. «Давай совсем в темноте играть, чтобы только музыка. Завтра поедем на распродажу подержанных машин, скупим сотни автомобильных клаксонов, подключим их все сразу, чтобы гудели беспрестанно». «Да, хорошо, только послушайте», — начал Пол, но Лу продолжал, все больше воодушевляясь. «Будем играть эти убойные песни, которые сейчас уже не слушают, а ведь с них все и началось». «Smoke from your cigarette, I need a Sunday kind of love» и «Later for you, baby». Понятно, сейчас все с ума сходят по блюзменам но давайте ребят вроде «The Spaniels» и прочих не забывать. И глядишь, Стер снова на трубе заиграет, а тот занят был с психиатрами косил от армии. Стерлинг сидел тут же напротив, рассказывая Джону о знакомом аквафобе, который в Гемптоне спал на надувном матрасе на тот случай, если уровень моря поднимется» и возил с собой на заднем сиденье ласты, а то вдруг мост у 59-й улицы рухнет. Стерлинг с переменным успехом изучал в университете литературу, но впечатление производил настоящего ученого. Мыслил очень упорядоченно. Вставал с утра, приходила ему в голову какая-то идея, и он ее весь день развивал. Ну, может, на часок прервется, а когда снова заговорит, то только чтобы что-то добавить или разъяснить, и неважно, о чем там люди разговаривают. Я заметил, что Пол подслушивает диалог двух парней за соседним столиком. Удивительно, но они говорили о большом танцевальном зале, который только что сняли на площади Святого Марка, из которого не знали, что делать. Пол подкатил к ним и представился. Сказал, что живет поблизости, а большого зала не замечал. Те двое тоже представились, Джеки Кессен и Руди Стерн. Сказали, что создают скульптуры с освещением и сняли большой польский танцевальный зал под названием «Дом Стэнли». По-польски он назывался «Польский дом народний». Но использовать его до мая не смогут, и что с ним делать в апреле, не знают. Пол спросил, можно ли сходить и посмотреть его прямо сейчас. Мы бросили велветов в фигаро, так и не сказав им, что с ангаром у нас не выгорело. Всегда лучше попридержать плохие новости до тех пор, пока не появятся какие-нибудь хорошие».